Итак, нашу Марилену больше никто не приглашал для исполнения парных танцев. Во-первых, какие могут быть парные танцы в одиночку? Во-вторых, слишком толста. В-третьих, ее никто не узнавал, а ведь широко известно, что в балет и на сцену принимают только знакомых. Однако ночами где-нибудь в парке или... За вокзальными постройками оставшись одна, Толстуха превращалась в двух очень худых балерин и печально, спотыкаясь от голода, танцевала Чарльстон, Чечетку, Рок-н-ролл и Па-Де-Де из балета ⁇ Спящая красавица ⁇ Но ее в этот момент никто не видел, как и завещал колдун. Наконец она придумала, как поправить свои дела. Она пошла в цирк и предложила такой аттракцион. Съедение жареного быка за десять минут. Идея понравилась руководству, и была устроена показательная репетиция, на которой голодная Марилена сожрала быка за четыре с половиной минуты. Бык был, правда, маловатенький и тощий. На большие затраты дирекция не пошла. Съев быка, Марилена ощутила жуткий прилив сил и на радостях подняла директора и администратора, каждого одним мизинцем, и пронесла так по кругу. Тут же с ней заключили договор как с самой сильной женщиной мира и чемпионом островов Мань-Вань. Насчет быка больше не заикались, так как это могло бы обойтись недешево. Теперь на ежевечернем представлении Марилена подымала лошадь с телегой, паровоз и, в заключении, весь первый ряд зрителей на скрепленных между собой стульях. Только на этих условиях ей платили деньги. В искусстве надо сильно удивлять публику, иначе подохнешь с голоду. Запыхавшись, она шла после работы в ресторан, где съедала жареного барана, выпивала флягу молока, а затем, не заплатив... Ехала к себе в гостиницу. Ее ужин был рекламным трюком для ресторана. Туда собирались любители поспорить, за сколько минут Марилена сожрет барана. Также весело проходили покупки платьев. Портные шили Мариленей и приглашали на примерку телевидения, а также нанимали фотографов. Вот Марилена до, а вот она же после. Смотрите, как изменило ее это платье а в журналах появлялись снимки веселой толстухи с хорошенькой мордочкой. От удвоения у нее, конечно, увеличился нос, но глаза стали просто огромными, а зубы были такими крупными и белыми, что на Марилену кидались все производители зубной пасты и щеток, умоляя ее рекламировать именно их товар. То есть она стала теперь гораздо богаче, чем была. И ее теперь сильно утомляли собственные ночные танцы, которые она По дурости сама себе накликала, придумав фею Бродбутер перед лицом легковерного колдуна. Ведь она уже стала забывать, что в ней томятся две души. Эти души молчали и плакали без слез в темнице, которой было для них мощное тело Марилены. А вместо них в этом теле вырастала совершенно новая посторонняя душа, толстая и прожорливая, нахальная и веселая жадное и бесцеремонное, остроумное, когда это выгодно, и мрачное, когда невыгодно. Это ведь не секрет, что в человеке иногда исчезают прежние души и заводится новое, особенно с возрастом. Новая душа Марилены прекрасно знала, Журналистов какой газеты надо угостить обедом перед интервью? И когда можно посетить клуб угнетенных толстяков? И когда передать сиротам подарки фирм? Фирмы платили отдельно. Танцы ее больше не интересовали. Эти две души, которые имели право возникать на два часа по ночам, несчастные и одинокие, они путали весь режим, не знали распорядка, что день был тяжелый, что завтра самолет в 6 утра, не умели считать прибыль и убытки, зато неуместно вспоминали родину и умерших отца с матерью, что тормозило всю программу ночного отдыха. Особенно это стало трудно, когда у Марилены появился жених, бледный юноша с пухлыми губами по имени Владимир, который быстро взял на себя все счеты расчеты и переговоры. Его как раз очень Раздражало, что каждый вечер Марилена исчезала на два часа и после этого выглядела, как загнанная лошадь, не вступала ни в какие беседы ни с кем и отключала телефон. Взяв в свои руки всю жизнь Марилены, он не мог понять, куда девались эти неоплачиваемые два часа и закатывал ей жуткие скандалы. Марилена его любила и назначила ему огромное жалование, а также взяла на работу его сестру Нелли, однако стеснялась рассказать ему про те два часа. Но как бы там ни было, однажды Нелли объявила ей, что Владимир договорился о гигантской рекламной кампании о похудении. Это предложение двух фирм, занимающихся операциями на людях и особым питанием. Причем они платят большой гонорар ей же. — Нельзя упускать такого шанса, — сказала Нелли, — а Владимир в командировке в обеих Америках и вернется как раз к финалу, чтобы встретить свою помолодевшую худенькую невесту. — Да, и я смогу танцевать, — сказала Марилена, не подумав о том, что в случае похудания ее две души умрут от истощения. Нелли в ответ заявила, что тоже ложится в ту же клинику пластической хирургии и тоже будет омолаживаться и кое-что менять в лице. — Так что... «Вы пострадаете не одна», — пошутила обычно мрачная Нелли. И Марилену отвезли в клинику, где опытные хирурги сначала ее фотографировали со всех сторон, а затем спрятали фотографии для сенсации и повели Марилену куда-то по коридорам все вниз, вниз и вниз, и, наконец, заперли в комнате со всеми удобствами, но зато без окна. Марилена ничего не поняла, хотела позвонить, но телефона не оказалось, стала стучать в дверь, но никто не пришел. Она начала стучать настойчивее, просто биться об дверь. Вспомним, что Марилена работала силачом в цирке, но все было напрасно. Сбив руки в кровь, Марилена затихла на полу, но вдруг... Она услышала далекую музыку, как всегда перед началом танцев, и тут же увидела свою худенькую сестричку — а сама стала Марией и принялась кружиться вместе с ней. Видимо, настало их ночное время, и, проклиная все на свете, расстроенные Мария и Лена танцевали со сбитыми в кровь руками. Они сказали друг другу то, что давно уже подозревали. Видимо, это начало конца. Видимо, Владимир решил избавиться от Марилены и завладеть ее деньгами, а клиника — это просто ловушка». Но едва репетиция закончилась, толстуха Марилена с жадностью слопала обед, появившийся откуда-то на полу. После обеда Марилена почувствовала страшную сонливость, успела подумать, что еда отравлена и свалилась, где стояла у стенного шкафа.